Он прессовал восточные постилки из мирры, бензойной смолы и янтарного порошка. Он замешивал в тесто ладан, шелак и корицу и скатывал из него курительные шарики. Он просеивал и растирал шпателем из размельченных розовых лепестков цветков лаванды и коры каскары. Он варил грим белый и венозно-голубой и формовал их в широкие палочки – Карминокрасные для губ. Он разводил водой мельчайшие порошки для ногтей и сортамела для зубов с привкусом мяты. Он составлял жидкость для завивки париков, капли для сведения бородавок и мозолей, отбеливатель для кожи и вытяжку белладонный для глаз, мазь из шпанских мужек для кавалеров и гигиенический уксус для дам.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 сущность растения.